Аджахури. Основной принцип и секрет блюда: все ингредиенты готовятся отдельно и смешиваются в самом конце. Картошка, порезанная крупными ломтиками лодочками, обжаривается на отдельной сковороде до румяной корочки. Жарить лучше на среднем огне, чтобы картошка не сгорела и не дошла до готовности раньше времени. Солить непременно в самом конце. Я люблю аджахури из курицы, хотя можно использовать этилятину, говядину и свинину. Из курицы проще и быстрее. Я предпочитаю куриные бедра без кости. Они достаточно сочные и с ними меньше мороки. Их нужно промыть, убрать лишний жир и хрящи, если попадаются. Порезать кусочками среднего размера, не мелкими. Лучше пусть будут крупнее. И жарить на оливковом масле, рафинированном или том, которое подходит для жарки. В некоторых рецептах курицу посыпают специями заранее. Но я предпочитаю сразу на сковороде. Пока жарится с одной стороны, можно посолить, поперчить, добавить хмели-сунели, уцхо паприку, шафран. Потом при желании, у меня оно всегда возникает, можно специи добавить. Обжарить тоже не до полной готовности. А чтобы придать курице красивую корочку. Репчатый лук лучше две крупные головки разрезать пополам, а потом тонкими полукружьями. Его я тоже жарю отдельно. И потом начинаю собирать блюдо. В сотейник или в глубокую сковороду выкладываю лук, обжаренные курицей и картошку даю потушиться. Помидоры сочные, спелые, нарезаю крупными кружочками и добавляю почти в самом конце, чтобы не превратились в кашу. Можно добавить томатную пасту, но заранее, чтобы курица в ней протушилась. В конце приправляю при необходимости специями И добавляю порубленную крупной зелень, кинзу, петрушку, смешанную с чесноком. В этом случае я чеснок тоже мелко рублю, но можно и пропустить через довилку. Если есть подходящая форма, то после того, как аджахури собраны, его можно поставить в духовку доходить. Тогда заправлять зеленью уже после того, как блюдо будет готово, и вы его достанете из духовки. Сыр, запеченный с помидорами и мятой, мое любимое грузинское блюдо. Идеальная форма для запекания сыра кеце, не требующая ни капли масла. Впрочем, в кеце можно печь и картошку, и мясо, и овощи. Подавать на стол прямо в ней. Красиво, необычно. Лучшими кеце считались те, которые прошли через руки нескольких поколений женщин одной семьи. На каждой кухне Должно было быть как минимум три кице разных размеров, от большой для джахури до маленькой, как раз для сыра с помидорами.